Школа Керин, танцевальный класс. Сегодня у меня первое занятие танцами в школе. В спортивной форме, построившись рядком вдоль стены, наблюдаем за прохаживающимся перед строем господином Ки Джубоном, учителем танцев. Господин Ки Джубон невысок, толстоват и в моем понимании совсем не подходит под типаж танцора. Нет, я помню, конечно, пропорции фигуры легендарного псая, но... Тут же вроде школа, неужели не могли никого получше найти? Странно. Господин Джубон в данный момент производит мотивационную накачку своих учеников. Требует отдать все наши силы, кровь, пот и слезы на овладение искусства танца. «И не смейте даже думать о любви!» – рявкает на нас Джубон в конце своей речи. противоположные пол вы должны рассматривать, словно это камни. Ясно?» «Строй кланяется и блеет. Да, солнце ним. Я тоже кланяюсь и блею вместе со всеми. Хотя на язык просто просится что-то вроде немецкого я воль «Еволь мейнфюрер» и щелчок каблуками сапог. Итак, произносит Джубон, закончив мотивировать мясо. Будем считать, что ваша учеба уже началась. Говорю вам всем еще раз. Вы – редкие везунчики, которых наша школа зачем-то каждый год принимает из толпы бездарностей, осаждающих ее стены. Будь я директором, я бы давно прекратил бессмысленную трату времени и средств на ваше обучение. Но вам опять везет. Я не директор. Я всего лишь Ки Джубон, который пытается научить вас хоть каким-нибудь элементарным вещам. Начнем с проверки вашей физической подготовки. Хочу посмотреть, насколько вы способны к физическим усилиям. Упор лёжа. Принять. Девочки 12 раз, мальчики 25. Я считаю. И раз. Эй, ты, которая лежит на полу, как тебя зовут? Ян Ми, отвечаю я с пола. Восемь с половиной раз оказалось моим пределом. Я сказал, отжимаемся, а не лежим. Да, солнце ним. Эээ... -э минус 5 баллов. Да, солнце ним. Вот зараза. Делаем приседания. Мальчики 35, девочки 25. Начали. Юнми, я сказал, приседаем, а не сидим на полу. А чё сразу Юнми? Ещё минус 5 баллов. Да блин. Делаем шаги. Все повторяем за моим помощником. Я за вами смотрю. Юн-ми, повторяем, а не путаемся в ногах. Ты что, кальмар в море? Минус 5 баллов. Пф, препод ко мне явно неравнодушен. А теперь все на улицу, будем бежать кросс. Я сейчас сдохну. Вы не столь безнадежны, как выглядите на первый взгляд. За исключением Пак Юн-ми, все допускаются для дальнейших занятий. Пак юн ми самостоятельно решить вопрос с господином Пак дон Хё о дополнительных физических занятиях. Тестирование через две недели. Все, все свободны. Яду мне, яду и пистолет. Школа Керин. По коридору из танцкласса в направлении раздевалок устало идут отзанимавшиеся ученики. Ну ты даешь, говорит парень, обращаясь к оказавшейся рядом с ним Юн Ми. Такая плохая подготовка, как ты сюда вообще попала? Сдуру. Подумав и разлепив всохшиеся губы, с усилием отвечает Юн Ми. Время действия. Следующий день. Место действия – школа Керин. В группе юнми Ми идет урок «Нравственное воспитание». Блин, еле сижу. Препод по танцам – садист. Устроил вчера натуральный концлагерь. Я думал, помру, когда кросс по лужам бежали. Силы кончились, и пришлось четверть дистанции пройти пешком, наплевав на начавшийся дождь. Все остальные в группе – реальные лоси. И отжались, и отпрессовали. И кросс пробежали. Юнми хуже всех. В итоге набрал за занятие 20 баллов. Крандец какой-то, а не результат. Как я дальше буду, непонятно. Ладно, вскрытие покажет. Сегодня все болит. Руки, ноги, тело. И бесконечно хочется спать. Позавчера выдали книжонку. Называется «Эмоциональный журнал». Нужно перед сном записать у него все свои эмоциональные впечатления, полученные за день. Абсолютно дурацкая затея. Граф для заполнения на листах много, описать требуется развернуто. Пока заполнишь, стабильно получается второй час ночи. Еще у меня есть тесты от доктора и волшебник изумрудного города для Онни. А спать-то когда? Пф, сейчас бы всхрапнуть часика 3 Сегодня у нас практические занятия, энергично объявляет препод. Шо опять? Опять улицы мести? И так после вчерашнего все болит, так еще и метлами махать. «Не пойду!» «Солнце ним!» – говорю я, поднимая руку. «Я не пойду вместе улицы!» «Почему?» «Ты заболела?» «Нет, я просто отказываюсь!» После моих слов в классе наступает мертвая тишина. «Ты не пойдешь вместе со всеми выполнять мое задание?» – уточняет учитель в этой мертвой тишине. «Да, солнце ним!» – подтверждаю я. «Пожалуйста, объясни причину своего отказа!» «Я пианистка!» – говорю я. «А у меня, после ваших занятий, на руках мозоли!» Такое недопустимо для музыканта, солнце ним. Ты еще не пианистка, ты только школьница, говорит учитель и обращается к классу. Кто-нибудь еще натер руки? Класс в ответ отрицательно крутит головами. Никто не натер, констатирует преподаватель. Только ты одна. Ты пользовалась перчатками? Да, говорю я. Но все равно, у меня были мозоли Вот, еще следы остались, видите? Я показываю ему свою правую ладонь с розовым кружком, следом подживающей потертости. Вообще, это не дело ученикам Кирин убирать улицы, говорю я, объясняя свое видение проблемы. От перетаскивания носилок болит живот, а от черенков, метл и лопат страдают руки. Думаю, что администрации школы следует скорректировать учебный план, изменив вид занятий. Можно выполнять какие-нибудь поручения пожилых людей, ходить им за лекарствами, читать письма или помогать с уборкой. Почему обязательно нужно горбатиться на тяжелых физических работах? Для этого есть специальные люди, которые получают за это зарплату. Мне непонятно, солнце ним. Зачем нам отнимать у них кусок хлеба? Кто еще так думает?» Помолчав, спрашивает учителю класса. «Поднимите руки». «Никто не думает», – подводит итог трех секунд молчания учитель. «Хорошо. Юн Ми, я освобождаю тебя от сегодняшних занятий и сообщу об этом заведующему воспитательной частью, господину Пак Дон Хё». Можешь оставаться здесь, в классе, пока остальные будут проводить занятия. Всем остальным встаем и идем переодеваться. Пф, ну и ладно. Не хотите, как хотите. Думаю я о своих согрупниках. Раз боитесь рот раскрыть, идите тогда улицы метите. А я пойду посплю, пока вы там метлами машете. И чего мне вот не спится Сижу, гитару мучаю. Вдруг захотелось поиграть. Ностальжи, что ли? Народ ушел мести улицы, а я остался один. Прошелся по школе, туда-сюда заглянул. Все заняты, все учатся. Один я болтаюсь без дела. Один. Пришел к себе в комнату с намерением поспать. Попалась на глаза гитара. Вспомнилось вдруг, как там, еще на той земле, меня парни учили на ней играть. Тогда я был в команде. Ладно, это все ипохондрия. Чтоб такого сыграть? Чтоб душа сначала развернулась, А потом обратно завернулась.